мыльные секреты То, что существует, всегда можно увидеть и познать. Гиппократ. Какого только мыла не встретишь сейчас на прилавках, и как же разобраться в подобном многообразии цветов, ароматов, форм, свойств и выбрать именно то, что нужно. Начнём с того, что мыло это моющее средство, для производства которого основным сырьём являются различные животные и растительные жиры, синтетические жирные кислоты, едкие щёлочи, а также спирты и вода. Дополнительно в составе мыла могут находиться и другие вещества, обладающие моющим действием, а также ароматизаторы, красители, экстракты трав, витамины, дезинфицирующие средства и так далее. Основное предназначение мыла растворить и позволить легко смыть те соединения кожных выделений, которые мы называем грязью. Справляется мыло с этой задачей благодаря наличию так называемых поверхностно-активных омыляющих компонентов, или проще говоря, щелочам, позволяющим водному раствору мыла пениться и проникать в поры различных веществ. обволакивать жировые загрязнения, заставлять их отделяться от поверхности вещества и удерживаться во взвешенном состоянии. В зависимости от консистенции различают мыло твёрдое, пусковое, жидкое и порошкообразное. Твёрдое мыло. Основным его компонентом является смесь растворимых солей высших жирных кислот. Обычно это натриевые или калиевые и аммониевые соли стеариновой, пальмитиновой, миристиновой, лауриновой и алейиновой кислот. Жидкое мыло изготавливается путём выделения из растительных масел жирных кислот, а также едкого натра, глицерина, воды и других компонентов. в настоящее время считается идеальным средством сохранения здоровья кожи и наиболее подходящим для использования, поскольку не содержит щелочи, бережно очищает кожу и не оказывает на нее существенного негативного воздействия, не нарушает ее защитный верхний слой и нормальный баланс, создавая на поверхности слабо кислую среду. Кроме того, жидкое мыло содержит антисептики, Образует на коже рук защитную плёнку, которая предохраняет кожные покровы и препятствует возникновению сухости. Обладает стойким ароматом, а имеющие в нём ароматические эфирные масла оказывают общее лечебное воздействие на весь организм. В жидком мыле хорошо сохраняют свои свойства все биологические добавки: экстракты растений, морепродукты и прочее. которые в твёрдом мыле вследствие значительной щёлочности довольно быстро разрушаются. Хорошо пенится в воде любой степени жёсткости, отлично подходит для мытья рук, тела и волос. Не стоит приобретать жидкое мыло чрезьчур ярких цветов, в нём содержится большое количество химических красителей, способных спровоцировать аллергическую реакцию. Выпускается также крем-мыло, состав которого дополнен различными смягчающими ингредиентами. Оно имеет более густую консистенцию и подходит для всех типов кожи, а также весьма полезно после проведения косметических процедур, оказывающих значительное воздействие на кожу: депиляции, искусственного загара и других. Порошкообразное мыло Представляет собой смесь высушенной мыльной основы с двууглекислой содой, предназначена для мытья волос, и с крахмалом, для бритья. По назначению различают мыло хозяйственное, туалетное и специальное, в том числе лечебное. Хозяйственное мыло. Данный сорт твердого мыла более других напоминает по своему составу Древний сорт ащелочного мыла, которым издревле пользовались наши предки. И сейчас оно пользуется заслуженной популярностью и вполне доступно даже в самых отдалённых уголках мира. Современное хозяйственное мыло содержит до 72% натуральных жирных кислот, имеющихся в составе жиров масел и восков растительного и животного происхождения. Для изготовления отечественного хозяйственного мыла, как правило, используют животные жиры. В некоторых других странах для этого широко применяют и растительные жиры, в частности пальмовое масло. По сравнению с другими сортами, хозяйственное мыло отличается относительно большим количеством щелочей. около 0,15-0,2% кальцинированной или каустической соды. А потому имеет очень высокий водородный показатель, pH около 11-12. Помимо этого, содержится 1-2% свободных карбонатов натрия или калия, а также каолин. вещество, уменьшающее агрессивное воздействие готового мыла на кожный покров. Это полностью натуральный продукт без каких-либо отдушек, консервантов, стабилизаторов. Одним из основных составляющих компонентов является животный жир: говяжий, свиной или жир морских рыб. В зависимости от содержания которого По ГОСТу 3026695 различают три категории хозяйственного мыла: 72%-ное первой категории, 70%-ное второй категории и 65%-ное третьей категории. Помимо хороших очищающих свойств, хозяйственное мыло обладает ярко выраженным лечебным действием, дезинфицирующим антибактериальным и противогрибковым, противовоспалительным, обезболивающим, подсушивающим. Им рекомендуется стирать вещи людей, страдающих аллергией. Его можно прикладывать к порезам и ссадинам для дезинфекции, когда под рукой нет антисептика. Оно помогает вылечить грибок на ногах, ожоги и тому подобное. И это далеко не полный список целебных свойств. обычного хозяйственного мыла. Внимание! В лечебных целях рекомендуется использовать только 72%-ное хозяйственное мыло без отбеливающего эффекта и не содержащего каустик. Каустическая сода едкая щёлочь. Примечание редакции. Кроме того, во избежание ожога слизистых оболочек и кожи при возникновении сильного жжения, гиперемии Покраснение и других неприятных ощущений время проведения любой процедуры с хозяйственным мылом следует сократить. А если подобные явления слишком выражены, от подобного средства лечения лучше вообще отказаться. Туалетное мыло. Химический состав этого мыла, предназначенного для личной гигиены, мытья рук, лица и тела, максимально адаптирован к коже человека. Кислотность мыла близка к нейтральному уровню, и его основу составляют соли жирных кислот, для производства которых используется различная смесь жиров животного и растительного происхождения. В химический состав туалетного мыла часто входит и различные добавки: красители, отдушки и так далее. По назначению различают следующие типы туалетного мыла. Гигиеническое общего назначения. Самое простое туалетное мыло, в составе которого, кроме основы, содержится только краситель, отдушка и антиокислитель. Оно прекрасно выполняет функцию поверхностного очищения кожи, но при этом может нарушать Гидролипидную плёнку, благодаря которой наша кожа гладкая и бархатистая. Нарушение же гидролипидного покрова вызывает ощущение стянутости кожи, её сухость, шелушение. Поэтому мыло этого типа не рекомендуется использовать для ежедневного умывания. Оно пригодится для мытья рук. Гигиеническое специальное Туалетное мыло, содержащее в своём составе вещества, образующие на кожу защитную плёнку и предназначенное для нормальной и жирной кожи. Лечебно-профилактическое и лечебное. Туалетное мыло, предназначенное для профилактики и лечения различных заболеваний, благодаря содержанию в составе биологически активных и дезинфицирующих веществ. По консистенции туалетное мыло может быть твёрдое и жидкое. Для получения твёрдого туалетного мыла используют высококачественные жиры: говяжье и свиное сало, кокосовое масло, саломас, гидрогенизированный твёрдый жир и синтетические жирные кислоты до 78%. последующей добавкой душистых веществ, красителей и так далее. Жидкое туалетное мыло изготавливается из подсолнечного, кориандрового, кокосового масел и полученных из них жирных кислот. Добавляется также кошалотовый жир, едкий калий, вода, спирт, глицерин и душистые вещества. Поскольку водный раствор туалетного мыла имеет щелочную реакцию, При мытье оно раздражает и обезжиривает кожу. По этой причине для смягчения негативного воздействия на кожу в некоторые сорта туалетного мыла добавляют пережиривающие вещества: спирм-ацет, ланолин и другие. В зависимости от вида добавки мыло и получает своё название: спирм-ацетное, ланолиновое, глицериновое и другие. К этой же группе относится и хорошо известное детское мыло. Особый сорт туалетного мыла, предназначенный главным образом для ухода за нежной детской кожей. Показатель его pH не должен превышать 7-8 пунктов. В его состав входят растительные масла – оливковое, персиковое и другие. Увлажняющий кожу глицерин – Животные жиры, пчелиный воск, борная кислота, спирмоцет и экстракты растений: ромашки, календулы, коры дуба, шалфея. Благодаря которым детское мыло обладает лёгким антисептическим действием, и кожа меньше страдает от раздражения. Никаких синтетических добавок, красителей и прочей химии в натуральном детском мыле присутствовать не должно. Показателем качества является также слабо выраженный аромат либо его полное отсутствие. Если же мыло имеет резкий и выраженный аромат, это свидетельствует о его фальсификации. Натуральное детское мыло можно использовать практически с момента рождения ребёнка, несмотря на сравнительно слабые и недостаточные для кожи взрослого человека очищающие действия. Этот сорт мыла пользуется большой популярностью и среди взрослых, поскольку оказывает более безопасное и благоприятное воздействие на кожу. Специальные мыла К специальным, медицинским, сортам относятся мыло, содержащее биологически активные и дезинфицирующие вещества. Тимол, кризол, карболовая кислота и другие. которые обладают выраженными профилактическими и лечебными свойствами. Среди множества сортов специального лечебного мыла можно выделить следующие: зелёное, калийное мыло, смесь жирных кислот, льняное масло, калийных солей, гидроксид калия, 96%-ного этанола и очищенной воды. получает его путём омыления растительных масел раствором едкого калия. Представляет собой мягкое желеобразное мыло со светло-жёлтым, желтовато-коричневым или коричневатым оттенком со слабо выраженным мыльным ароматом. Хранить голиное мыло следует в тёмном, прохладном и сухом месте. Хорошо растворяется в холодной один к четырём и горячий – 1 к 6, в воде, а также в спирте – 1 к 4. Водные растворы калийного мыла мутные и пенистые, имеют щелочную реакцию. Благодаря своему составу широко используется для ухода за волосами и кожей, особенно с жирной, поскольку обладает выраженным подсушивающим действием. Помимо этого, калийное мыло имеет антибактериальное – Гипоаллергенные и очищающие, отшелушивающие свойства. При использовании калийного мыла для ухода за волосами его рекомендуется вспенить и нанести на всю длину волос, а затем смыть водой. При слишком частом и бесконтрольном применении калийное мыло сушит и сильно раздражает кожу головы, что может закончиться развитием дерматита и выпадением волос. Диктярное мыло водно-спиртовой раствор с очищенным дёгтем, простое и в то же время одно из наиболее эффективных очищающих и лечебных средств от любых проблем с кожным покровом. Благодаря содержанию берёзового дёгтя отличается специфическим ароматом и непревзойдёнными дезинфицирующими свойствами. Берёзовый дёготь Тёмная, густая и резко пахнущая вытяжка из коры и веток. Издавна им лечили все заболевания кожи, от обычных прыщей и перхоти до самой жестокой себореи и псориаза. При наружном применении дёготь стимулирует приток крови к поражённым участкам кожи, что улучшает доставку к ним кислорода и питательных веществ. В результате Усиливаются процессы восстановления и роста клеток, ускоряется заживление эрозий и язв. Диога считается весьма ценным компонентом, используемым при изготовлении различных лечебных средств, поскольку помогает другим компонентам, входящим в состав снадобий, проникать глубоко в ткани, заметно усиливая тем самым их целебное действие. Даствоинство дикти высоко ценится и в косметологии, причём как для лечения различных кожных проблем, так и для устранения косметических недостатков. Например, тоже диктарное мыло широко используется в уходе за шевелюрой. Эффективно справляется с перхотью, укрепляет луковицы волос и придает им свежесть после мытья, что обусловлено способностью дикти закрывать кожные поры. Умешает тем самым деятельность сальных желёз. Однако не следует забывать, что волосы после мытья дигтярным мылом становятся жёсткими и похучими. Так что без ополаскивателя не обойтись. Если же каких-либо проблем с волосами нет, достаточно мыть им голову один раз в неделю. Существенную помощь оказывает дигтярное мыло и при проблемах с кожей. особенно если она относится к жирному или комбинированному типу, так как оно отличается подсушивающим свойством. Заживляющая, противовоспалительная и противомикробная способность дёгтя позволяет использовать содержащее его мыло при различных воспалительных и инфекционных патологиях кожного покрова. Помимо купирования воспаления, ускорения процессов регенерации ткани, Для устранения болезненных ощущений дигтярное мыло уменьшает зуд, избавляет от паразитов и болезнетворных микробов, а также качественно очищает кожу от всевозможных загрязнений. Внимание: несмотря на все неоспоримые достоинства, использование дигтярного мыла на постоянной основе во избежание возможного пересушивания кожи Рекомендуется ограничить 2-4 неделями. Кроме того, дигтярное мыло нежелательно применять на открытых ранах. А прежде чем лечить им кожные патологии у детей, следует проконсультироваться с врачом-педиатром. В ряде случаев при применении дигтярного мыла помимо аллергической реакции могут отмечаться такие побочные явления, как жжение, сухость и ощущение стянутости кожи. Борное мыло мягкое, без выраженного запаха, имеющее в составе борную кислоту, которая обладает активным антисептическим и противовоспалительным действием, а также смягчает жёсткую воду и нейтрализует щёлочи. В его состав входит также увлажняющий, смягчающий кожу и обеспечивающий проникновение борной кислоты в глубокие слои эпидермиса норковый жир И косметический глицерин, создающий на поверхности кожи тонкую плёнку, которая защищает её от неблагоприятных факторов внешней среды и способствует задержке влаги в клетках. А вот красителей и ароматизаторов, оказывающих негативное воздействие на организм, в составе качественного борного мыла нет. Благодаря своему составу оказывает мягкое воздействие на кожные покровы, хорошо очищает поры от загрязнений и скоплений кожного сала, удаляет омертвевшие частички эпидермиса, способствует заживлению мелких повреждений, устраняет пигментные пятна, помогает при повышенном потоотделении, разглаживает кожу и придаёт ей эластичность. Внимание! При слишком частом применении борного мыла в организме накапливается борная кислота, что ведёт к ухудшению самочувствия, особенно у людей с пониженным иммунитетом. По этой же причине нельзя использовать борное мыло при проведении банных процедур при повышенной влажности и глубоком распаривании кожи, поскольку в подобных условиях в организм попадает слишком большое количество борной кислоты, что может нанести ощутимый вред здоровью. Использовать борное мыло противопоказано женщинам во время беременности и кормления грудью, лицам со ослабленным иммунитетом, детям, а также при наличии индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав данного мыла. Карболовое мыло мягкое мыло с характерным розовым или красноватым цветом. Содержит в составе карболовую кислоту фенол, который оказывает лёгкое дезинфицирующее действие. Карболовое мыло может использоваться для обеззараживания кожи рук и других частей тела, особенно при отсутствии необходимых антисептических средств, или в качестве обычного мыла. но с одним условием – необходимо беречь чувствительную кожу от чрезмерного раздражающего воздействия карболовой кислоты. Кроме того, карболовое мыло пользуется большой популярностью среди автомобилистов, поскольку достаточно эффективно удаляет въевшуюся грязь и плохо отмывающееся смазочное масло. Применяется это мыло и в домашнем хозяйстве, для стирки белья и мытья полов. Борное тимоловое мыло готовится горячим методом омыления растительных жиров: кукурузного, кокосового, пальмоядрового, подсолнечного масел гидроксидом натрия. Благодаря наличию борной кислоты и натурального тимола, природный антисептик монотерпеновый фенол, получаемый из натуральных эфирных масел. Борно-тимоловое мыло одно из лучших и эффективных гигиенических и лечебных средств, как для умывания и мытья тела, так и для точечного нанесения на поражённые участки кожи. Оказывает выраженное противовоспалительное, антисептическое и отбеливающее действие. Способствует устранению бактериальной и грибковой инфекции. Заживлению гнойничков и снятию воспалительных процессов, сопровождающихся зудом, так как обладает успокаивающим и отвлекающим эффектом. Нормализует работу сальных желёз, сужает поры. При курсовом применении заметно отбеливает кожу, избавляет от пигментации и улучшает цвет лица. Эффективно в борьбе с себорее, акне, дерматитами. пимедонами, пигментными пятнами и другими поражениями кожного покрова. Сульсеновое мыло. В его составе, помимо других добавок, содержится активное вещество сернистый селен. Сульсен, определяющий широкое применение этого мыла для лечения себореи,